Глава 46. Коронованный мак. Глаза. Вот что было хуже всего. Видеть, как на картинке оживают лицо твоего отца, это уже немало сбивает с толку. Изменяются линии и цвета, оставаясь простыми, сохраняя вид и общий стиль рисунка на карте. Но всё же как-то преобразуется там и тут. чтобы подчеркнуть игру тени и светотени на высоких скулах и твердой челюсти. Но вот его взгляд. Он смотрел на меня так, словно действительно видел. И от этого все леденело в груди, а кожа казалась тонкой и ломкой, будто это я, а не он, был сделан из бумаги. «Выпусти карту», — приказывал я своей руке, — «брось его в ущелье или на пол». чтобы я раздавил его каблуком, посмотрим, как ему это понравится. Но я не мог. Я постарался, едва увидев лицо на карте, но я даже не мог сказать, как описать моё нынешнее состояние. А потом эти слова пришли сами. Лишённый мужества, взгляд отца лишил меня мужества. Ты предал свою сестру, сказал он. Я. Стоп. Не позволяй ему контролировать разговор. Шэлла прибыла сюда как гость гитабрийцев, а вместо этого устроила заговор против них. Она использовала обсидианового червя, чтобы мучить человека, девушку, которая ничего не сделала ни ей, ни тебе, ни вообще кому-то. Истина, произнесённая вслух, придала уверенности моему голосу, и ещё я был убеждён, что моя следующая догадка верна. Ты приказал ей совершить эти преступления. Преступления, переспросил он так, словно это было какое-то странное, чуждое ему слово. Что ты называешь преступлением, Келен? Она нарушила их законы. Она глава посольства Джентеп, теперь гитабрицы будут считать, что наши люди не держат слова, не верны клятвам и Отец взглянул на меня прищурив глаза. ты говоришь о клятвах, законах, преступлениях. Скажи, Келен, какие клятвы ты дал своей сестре? Что? Никаких, зачем мне? И какие законы регулируют ваши с ней отношения? О чём ты говоришь? Между братьями и сёстрами не бывает законов. Почему ты никаких клятв, никаких законов? Стало быть, ты сестре ничего не должен? Конечно же, я Он связал меня по рукам и ногам своей логикой. Отец снова побеждал. Кихиопс смотрел на меня сверху вниз, совсем не дурно, учитывая, что его лицо было всего лишь рисунком на карте в моей руке. Клятвы, которые связывают нас крепче всего, никто не произносит вслух, Келен. Никто не формулирует эти обещания и обеты, они просто есть. Законы, которые имеют значение, Законы, которые мы должны соблюдать, не нужно записывать, они в твоей крови. Единственное преступление, о котором тебе стоит подумать, ты совершил в своём сердце. Ты совершил его, когда позволил иностранным солдатам схватить Шаллу. Ты позволил им посадить в тюрьму свою сестру, которая любит тебя и защищает перед твоими соплеменниками, независимо от того, что ты творишь и чем ты стал. Пустота поселилась внутри меня, а потом в ней появился камень. Он рос и рос, и нести его в себе было труднее и больнее с каждой секундой. Если бы Кехиопс ударил меня заклятием железа, даже это было бы не так больно. Я знал, кто он есть. Я помнил, как он привязал меня к столу и держал так 5 дней, вплавляя контрсигилы в мои татуировки, навечно лишая меня магии. И всё же я спросил: "Так чем же я стал, отец?" Впервые после появления его лица на карте он, казалось, заколебался. Чёрные линии, обрисовывающие его челюсть, снова затвердели. Он ничего не сказал, хотя мы оба знали слова, о которые он жаждал произнести: "Предатель, изменник, враг". Всё это и ещё много чего. Я отлично знал, что слова готовы были сорваться с его языка. Он хотел бы выкрикнуть их мне в лицо с ненавистью и яростью, которые, пожалуй, разорвали бы эту карту на куски. Но он молчал. И я понял то, что мне следовало сообразить гораздо раньше. «Тебе что-то от меня нужно», — проговорил я. Это нарушило тишину, и мой отец изменился. Так случалось и прежде, время от времени. Теперь это был не родитель, разъярённый неудачами и непослушанием своего ребёнка. Это был глава моей семьи, верховный маг моего клана, человек, который с твёрдостью железа и непоколебимостью горы верил, что имеет право отдавать мне приказы. Детобрицы отвезли Шелу в свою секретную тюрьму. Известно, что там есть камеры, где не работает наша магия и куда она не может добраться. Я был там. Он слегка наклонил голову. "Да?" Линии губ сложились в подобие улыбки. "Хорошо. Это упрощает дело. Ты отправишься в эту тюрьму и воспользуешься любыми доступными средствами, чтобы освободить Шеллу и помочь ей бежать из города." Он замолчал на мгновение, чёрные линии улыбки стали немного шире. "Можешь даже использовать трюки, которые ты так любишь." Я сделал вид, что не заметил издёвки, отчасти потому, что это раздражало его, но в основном потому, что это не имело значения. К тому времени, как я туда доберусь, всё давно закончится. Гитабрицы выставят её из города, как только допросят. Ты получишь назад дочь без моей помощи, полагаю, ты рад, что не окажешься у меня в долгу. Я ожидал упрёков, ждал уверений, что после всего сделанного для меня Кехиопсом Ни о каком долгой речи идти не могло. Однако отец молчал. Тишина затянулась, и я даже подумал, что, может, заклятие, оживившее карту, прекратило действовать. Я уже собирался убрать её, когда отец сказал: "Мм, да. Я думал, что ты умён, но, похоже, обманывался. Ты просто создал у меня такое впечатление очередным своим трюком". Не дожидаясь возражений, он продолжал: Дипломатический статус Шэллы не имеет значения для тайной полиции Гитабрии. Для них она шпионка, пытавшаяся совершить убийство. Они будут пытать её, пока не убедятся, что у неё больше нет секретов, а потом казнят. Они не посмеют. Какого приговора, по-твоему, заслуживает иностранный агент? Хуже того, диверсант. Гитабрийцам ничто так не важно, как их маленькие игрушки и изобретения. А попытка шаллы влезть в эту сферу государственное преступление. Холодный пот выступил у меня на лбу. Что могут сделать с моей сестрой люди, которые изобрели кучу разнообразных приспособлений, в том числе и приспособлений для причинения боли? Ты же сам говорил, она глава нашего посольства, она дочь верховного мага. Если с ней так поступит, это будет равно объявлению войны. Маска невозмутимости слетела с лица отца. Ты совсем идиот. То, что сделала твоя сестра уже и так сродни объявлению войны. Думаешь, совет магов признает, что она совершила всё это с нашего благословения? Разумеется, у нас не было выбора, кроме как объявить её мятежницей и отречься от неё. Значит, бросить её на произвол судьбы, чтобы избежать неловкости, чтобы избежать войны. Его глаза сузились. Не смотри на меня так, сын. Не знаю, какой вздор вбило тебе в башку это женщина-аргосе, но именно так и работает дипломатия. Такую цену платят за поддержание мира. Возможно, в следующий раз вы придумаете другой способ сохранить мир, не отправляя мою сестру в шпион и не используя грязную магию, чтобы мучить девочку едва старше твоей собственной дочери. Ты действительно настолько слеп? Ты так плохо думаешь о своей сестре Шелла не использовала обсидианового червя, она отобрала браслет у взорвавшегося дурака Хед Эмэда, который хотел побыстрее решить наши проблемы. И Шелла сама вызвалась на эту миссию, она практически потребовала этого. Но почему? Почему она чтобы защитить тебя, Келен? Она знала, что тебе удастся попасть в Гитабрию. что вы, Саргоси, уничтожаете эти браслеты, тем самым уничтожая и будущее нашего народа. Если бы погиб какой-нибудь другой маг клана, его соратники просто прикончили бы тебя на месте». Он помолчал. Я почти почувствовал, что воздух коснулся пальцев, когда отец вздохнул. Его хладнокровие вернулось, и он повторил прежние слова «Саргоси». Ты найдешь Шеллу и освободишь, потому что иначе наши враги замучают и убьют ее. Дарамянская империя, Теократия Берабеска, а теперь даже мирная купеческая страна. Когда Гетабрия успела стать нашим врагом, отец? Они не Джентеп Келлен, — ответил он, как будто это все объясняло. Увидев мое замешательство, отец добавил... Все кто не джентеп враги нашего народа. Меня раздражал его цинизм и его абсолютная уверенность в том, что мир разделён не на страны и народы, а просто на семью и всех остальных. Но было кое-что ещё. Пока мы говорили с ним, мои невеликие таланты проницательности и восприимчивости снова заработали. Ты солгал, отец. Карта снова замерла. И мне опять почудилось, что заклинание прервалось, но на сей раз я не обманулся. Ты сказал, что Шелла возглавила миссию в Гитабрии, потому что вызвалась сама. «Так и есть», — ответил он. «Возможно, но великий и могущественный Кехи Опс никогда бы не позволил сентиментальности повлиять на его планы. Ты хотел, чтобы она приехала сюда и выполнила твою просьбу, защитила меня». И зачем бы мне это могло понадобиться, спросил он, хотя казалось, не слишком интересовался ответом, потому что ты знал, того, кто сюда проникнет, скорее всего, схватят, его будут допрашивать и в конечном итоге вызнают всё, что Джентеп хотят сохранить в секрете. Итак, ты послал Шэллу, потому что знал, Она единственная из джентеп, из-за кого я готов рискнуть жизнью. Линии на карте снова изменились. Отец опять улыбался, но на сей раз не насмешливо, а вроде бы даже с гордостью. «Возможно, ты все-таки не дурак».